Но если судить по заклинаниям, которыми он пользовался прежде, похоже особых зомби там не было. Да и пробить высокоуровневое сопротивление физическому урону, которым обладал Сузуки Сатору, у них не вышло. Поэтому он мог игнорировать опасность получения урона и сосредоточиться на сохранении достаточного количества маны, позволив им бить его сколько угодно. Но все было не так просто. Когда чата броня ломается, естественно ожидать, что он отступит, восстановит броню, И тогда уже сразиться снова. Будь это так, они бы сбежали. Но не похоже, что Кюр и Лим вообще думал о побеге. Хотя и возможно, что он остается там по какой-то особой причине. Но это выглядит не особо правдиво. Если у Кюр или есть способ собрать всех зомби с окрестностей, хотя Сатору не был уверен, сколько зомби находилось в соседних странах, вполне возможно, что их там десятки миллионов. И если он позволит дракону сбежать, то в конечном итоге... Чтобы добраться до Кюр и Лима, ему возможно придется прогрызаться через всех этих зомби. И если это случится, то такая же тактика дважды не сработает. Чем больше они будут воевать, тем ниже будут шансы Сузуки Сатору на победу. В этот раз ему удалось сбежать, но перед следующим боем лучше убедиться, что его высокоуровневое сопротивление физическому урону будет эффективно. Анализировать полученную информацию и попытаться предугадать и предотвратить действия противника – это естественно. Кюр-Элим наверняка делает ровно то же, только глупец посчитает глупцом своего врага. И кстати, надо учитывать и то, что противник может попытаться помешать твоим собственным планам. Ведь он был лордом-драконом. Как сияющий лорд-дракон, а значит мог владеть дикой магией, несравненной силой, которой в Игдрасиле просто не было. Нет, ему придется учитывать это. Лучше переоценить своего врага, чем его же недооценить. Кстати, позволять ему сбежать тоже нельзя, ведь в худшем случае он объединит силы с сияющим лордом драконом и атакует Сузуки Сатору снова. Даже если Сатору удастся снять с него зомби доспех, то, окажись его противник равным ему по силе, тот наверняка попытается сбежать. Произойдет такое, и удачи Сузуки Сатору был бы конец. Иными словами, в следующем бою я должен победить и убить Кюр Элима. Он не знал, сможет ли он это сделать, но иного выбора у него не было. Прежде всего, надо уничтожить многослойную броню из зомби, иначе настоящему телу Кюр и Лима не нанести урон. Но чем больше времени он затратит на это, тем выше будет риск. Он даже не знал радиуса действия способности противника призывать зомби, и если ее будет достаточно, чтобы тот смог восстановить свою зомби броню, у Сузуки Сатору не будет и шанса. В таком случае был нужен навык, что смог бы и пробиться глубоко внутрь, и одновременно поразить достаточно большую площадь. В таком случае оставался еще один вариант. Сверхуровневая магия. Сузуки Сатору задумался о самых мощных заклинаниях, что были ему доступны. Было ли среди них то, что было способно уничтожить разом всех зомби Кюр и Лима? Несколько вариантов пришли на ум сразу, но ни в одном из них не было полной уверенности. Кстати, ведь даже если всех зомби удастся уничтожить, он не знал ничего о силе истинной формы самого Кюр и Лима, так что битва все равно была рискованной. Удовлетворит ли Сатору добыча, или скорее сам факт победы? И рассуждая об этом, он внезапно рассмеялся. «О чем я вообще думаю? Ведь награна за этот бой в любом случае бесценна. Я же делаю это ради Киина». Сузуки Сатору, а точнее его персонаж Мамонга, может и был гильдмастером, Но на самом деле основная масса его усилий была направлена на создание приятной для всех атмосферы. Он не был лидером, что стоял бы над всеми и указывал им путь. Поэтому сейчас сердце Сатору ликовало, переполненное эмоциями. Ведь он сражался на передовой ради своего друга. И ради счастья этого друга он жертвовал собой. Кюр Элим, сегодня твоя история завершится. Голос Сузуки Сатору был тих и спокоен. Но эти слова таили за собой огромный вес. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Сатору начал сменять экипировку. Открыв раздел колец в своем инвентаре, его взгляд остановился на кольце Ainz All Gone, но лишь на мгновение. Сегодня он лично будет сражаться на передовой, как гильдмастер, поэтому он должен быть уверен в своей победе. Раз от кольца не было толку, то стоит отложить его, даже если оно символизирует гильдию. Без раздумий Сатору поменял кольца на те, что согласно собранной информации, были наиболее эффективны в предстоящей битве против Кюр и Лима. Он поставил 10 колец перед собой и использовал покупной предмет, затем он начал надевать их одно за другим. Теперь эти 10 колец, что были наиболее действенны против Кюр и Лима, были закреплены за ним. Покупной предмет, что он только что использовал, позволял менять закрепленные кольца. У Сузуки Сатору было лишь две его копии. Использование такого редкого предмета могло показаться глупым, но умереть, не сделав этого, было бы намного глупее. На данный момент самым главным было увеличение шансов на победу в предстоящей битве. Наконец он надел пару кожаных перчаток, они не были магическими предметами, но позволяли спрятать кольца. Ходили слухи, что у драконов есть способность обнаружения сокровищ. Даже не зная уровень этого лорда дракона, или сохранилась ли у него эта способность, лучше было подготовиться и к такому ходу событий. Если его враг сильнее него, то повышение шанса на победу на 1% или даже на 1 десятую было бы отлично. Затем он открыл окно экипировки и выбрал ту, что была особенно эффективной против нежити или драконов. Наконец он достал свою козырную карту – посох Ainz All Gone. Посмотрев на посох у себе в руке, Айнс улыбнулся от всего сердца. Использовать оружие гильдии в настоящем сражении – чего раньше никогда не случалось, было за гранью его самых смелых мечтаний. Скорее всего, его товарищи даже не задумывались о подобном. «Ты – доказательство существования нашей гильдии. Сделаем это!» Словно отвечая на слова Сатору, черный дым повалил из посоха, олицетворяя его намерения. По сути, Сатору задумался об одной вещи. После прихода в этот мир, посох вполне мог обрести разум. «Собери всю накопленную ярость от долгого заключения», и выплесни ее в этой битве. Докажи вместе со мной, что Ainz Олгон непобедимы». Он разговаривал сам с собой, поэтому никто ему не ответил, но Сатору все же почувствовал странное удовлетворение. Конечно, они были непобедимы лишь на словах. В прошлом их не раз постигали неудачи. Порой, охотясь на других игроков, они сами становились добычей. Но гильдия не знала поражения, способного пошатнуть их. С их точки зрения, ты не проиграл, если можешь восстановиться. Он вернул посох обратно в инвентарь, вытащил обычно носимый им предмет мирового класса и надел его. Теперь его защита была идеальной. Если Кюр Лим может использовать ту же магию, что и Сияющий Лорд Дракон, а именно дикую Магию, то он будет бессилен против нее без этого предмета. На этом его приготовления завершились. Сатор взглянул на сотворенную им крепость. Должен ли он что-то сказать Киина перед битвой с кюр Лимом? Он покачал головой. Говорить было нечего. Совсем нечего. От него требовалось лишь победить и вернуться к ней целым. Но было кое-что поважнее. Сатору отправил сообщение, а затем дал указание предмету, который мог сообщать время голосом его друзей из гильдии. Теперь уж точно закончив с приготовлениями, он вернулся на тропу, ведущую у горы. Он мог использовать полет или же телепортироваться – Но он этого не делал, отчасти из-за того, что ему нужно было идти строго по графику, восстановить манну и много других причин. Но еще из-за того, что Сузуки Сатору было немного страшно. Раньше он сражался, считая, что всегда может убежать, поэтому он продумал множество путей отхода. Но не на этот раз. В отличие от Игдрасиля, сейчас на кону была жизнь Сатору. «Я лишь единожды сразился с Сияющим Лордом Драконом и еще не привык к такому». Сатору остановился и взглянул на свои белесые костяные руки. Воображение играло с ним злую шутку. Или же они действительно тряслись? «Мне страшно». Он только что собрался с мыслями раз и навсегда. Он был настроен сражаться за товарища по гильдии. И все же теперь он стоял на грани. Сатору мог лишь посмеяться над собой. «Ладно». «Хранитель дыхания. Полет. Бич драконов. благословение заклинателя». Бесконечная стена, эссенция жизни, эссенция маны, великий полный потенциал, свобода, сквозное зрение, паранормальная интуиция, великая сопротивляемость, мантия хаоса, неукротимость, усиление чувств, великая удача, усиление магии, драконья мощь, великое укрепление, божественная аура, поглощение. «Почитание! Сопротивление природному оружию! Великий магический щит!» Он накладывал усиление одно за другим. Судя по обнаружению нежити, Кюр и Лим все это время не двигался. Сатор волновался. Может, он недооценил лорда-дракона? Могло ли все это быть ловушкой? Может, его противник предугадал все его действия и сейчас полноценно готовится убить его? Может, ему давно стоило оставить большой шар нежити там и сбежать куда-нибудь подальше? Его тревога росла с каждой секундой. Он все искал причины для бегства. Сатору не смог сдержать смешок».